1312 миллионов франков против 2035 в 1912 году. Главный вывод отчета. Если у больших европейских народов дела пойдут таким же образом между 1912 и 1950 годами, как они шли между 1900 и 1912, к середине настоящего столетия Россия будет доминировать в Европе как в политическом, так и в экономическом и финансовом отношениях. Прогноз французского экономиста численности населения к 1948 году миллионов человек. Россия 343,9, Германия 104,6, Австро-Венгрия 81,9. Англия 61,9. Италия 45,3. Франция 42,3. Европейские страны вместе взятые 336 целых. Итак, если в течение 36 последующих лет все будет идти так, как между 1900-м И 1912 годами население России в 1948 году будет выше, чем общее население пяти других больших европейских стран. Судите сами, насколько сбылся прогноз. Сейчас население СССР составляет немногим более 270 миллионов человек. Были и другие зарубежные исследования, германские исследования, вывод которых полностью совпадал с французским. Через 10 лет Россию не догнать. А между тем Столыпин проживает под усиленной охраной в Зимнем дворце. Его дочь Наташа не может ходить даже на костылях. А сам он по-прежнему гуляет либо по залам, либо по крыше дворца. Опасность новых покушений все еще огромна. В Думе все заметнее происходила поляризация. Кадеты склонились к сотрудничеству с правительством, стремились сохранить Думу. Социалисты же избрали другую тактику. Особенно серьезно они относились к работе в армии, свидетельствует полковник Герасимов, возлагали большие надежды на военные восстания. Неожиданное противостояние возникло во время прений о наборе новобранцев. Социалисты отклоняли проект. Их оратор, социал-демократ из Тбилиси Зурабов произнес оскорбительную для армии речь. «Армия будет великолепно воевать с нами и вас, господа, разгонять и будет всегда терпеть поражение на Востоке». В Первой Думе подобная речь депутата Якубзена не привела к бурным спорам, но во Второй поднялась буря. Министры покинули зал. Председатель Думы Головин стал делать замечания правым, Шум усилился. «Вопрос не исчерпан! Россия оскорблена! Вон его!» — кричали справа. Объявили перерыв. Депутаты разошлись по фракциям. Говорили, что правительство не позволит безнаказанно оскорблять армию и может распустить Думу. Что делать? Головин и кадеты готовы исключить Зурабова из заседания. Стали совещаться с остальными. Социалисты и польское кола отказались их поддержать. Заседание возобновилось. Головин говорит, что ознакомился со стенограммой, убедился в недопустимости высказываний Зурабова, лишает его слова и делает ему замечание. Дума голосует. Большинство из правых кадетов и польского кола предложение председателя принимают. Левые протестуют и покидают зал. Решающими стали голоса польских депутатов. Кадеты отмежевались от социалистов. Однако этот поворот не мог обеспечить прочности Думе. Для того, чтобы правые и кадеты имели большинство, им еще были нужны голоса польского кола. А надеяться на прочность такой необычной коалиции было нечего. Правда, набор новобранцев на военную службу был одобрен именно этим большинством. роспуск Думы был не за горами. Революция объективно закончилась делал вывод, струя в русской мысли. Социал-демократы тоже признавали, что революционной ситуации больше нет. Перелом завершился. Самодержавная монархия переходила к парламентской. Надо было продолжать реформы, вести мирную созидательную работу. Но требовалось найти выход из законодательного тупика. Вторая